Глава восьмая На следующий день утром, после того уже, как приехала Анна, калитка Сонновской обители отворилась, и две нелепые странные фигуры показались на дворе. Одна из них вела другую под руку. То был Федор Соннов, а второй — Михей, который любил, чтобы им гнушались. Медленно, точно принюхиваясь, они обошли весь дом. Из открытого окна клавуша приветствовала их, равномерно помахивая щеткой. Первым на гостей выскочил дед Коля, визгливый и тонкий, но с остановившимися выпученными глазами. Он помахал тряпкой на Михея. Михей стоял покорно, просветленно, улыбаясь в Коле на лицо. Федор вдруг развалился на траве, как свинья». И было странно видеть его жуткую полумертвую фигуру, валяющуюся на земле и этим похожую на отмеченную природой обыкновенную свинью. Понемногу из дому стали высыпать и его другие обитатели. Даже солнце, светившее на этот раз яростно и неугасимо, точно почернело, словно у солнца имелся разум. Никто даже не собирался завтракать. Все были заняты собой и своими гнойными мыслями. А Федор даже не обратил внимания на Аннушку, которая не прочь бы с ним по мракобесию пококетничать. «Через смерть нашу имею только общение с женщиной», — прорычал он ей в лицо и пошел из дома на Лебединское кладбище, где сиротела могилка Лидоньки. Там, в одиночестве, Федор долго плясал, если только можно назвать то, что он вытворял плясом, около ее могилы. Пятил губы вперед на невидимое. Днем появился Алеша Христофоров, совсем замученный и ушедший в себя. Куротруп совсем почти не высовывался. Всем была видна только его непонятная тень. Алеша все-таки убедился, что отцу... По крайней мере, физически здесь хорошо, и если уж лечить решил Христофоров, то формально место ему может быть только в сумасшедшем доме. Но, зная тамошние порядки и прочее, Алеша отбрасывал всякую мысль об этом. Оставалось только ждать. Поэтому Христофоров думал лишь как бы уехать отсюда по своим неотложным делам. Усиленно молился, чтобы отстранить черное... Да непосредственно к нему никто и не лез главный насмешник над ним падов был сейчас так отвлечен от внешнего мира что совсем застывал с рюмкой водки около рта возвратившийся же смагилой федор обошел алешу стороной как несуществующее правда за калиткой сонновского дома христофорова облапила и пыталась снять с него штаны медсестра выползшаяе на четвереньках из лопухов Ускользнув, Алеша признался. «Так ведь это та самая медсестра, которая лечила папу?» Недаром Клавдия Ивановна говорила, что она любит спать в лопухах. А Аннушка еще ответила, что это преувеличение. Словно под стать его мыслям, где-то за забором раздался нутряной полукрик полувой «папы», скорее напоминающий нечеловеческие звуки трубы. Повинуясь инстинкту на непонятное, алёша еще раз забрел на сонновский двор, обойдя его с другой стороны. Не забывал шептать что-то библейское. Во дворе уже никого не было, кроме Михея, уснувшего у бревна. Поганая кошка пыталась лизнуть его пустое место. алёша прошел мимо этой сцены вглубь в распахнутую дверь дома. На лестнице он услышал голоса, доносившиеся из ближайшей комнаты. Выделялся резкий, торжествующий, духовно утробный голос Анны. Алеша спустился вниз, во двор. Поганой кошки около пустого места Михея уже не было. Рядом с изменившимся лицом лез в сарай к куротрупу белокурый Игорек. Не человечить. А когда Алеша уже покидал Сонновскую обитель, последнее, что он увидел, — застывшие глаза Петеньки, уже не боюкавшего себя. Обойдя канаву, откуда уже выползала сестра милосердия, Христофоров побежал к станции.